Михаил Успенский. Кого за смертью посылать? Часть 2, глава 9. Поначалу мне казался безысходным этот мрак. Все же я вытерпел, не сдался. Но не спрашивайте, как. Генрих Гейне. В ущелье было тихо. Удушливый дым стелился низко, не поднимаясь выше колен. Тучи над головой чернели по грозовому, но покуда сверху не падали ни капли, ни молнии. Жихарь пристраивал свой опасный груз то так, то этак, и все ему было неудобно. Колобок время от времени забирался ему на плечо, вглядывался в из-под ладошки и приказывал «Не контовать! Беречь от сырости и прямых солнечных лучей! Осторожно, стекло! Держись с правой стороны! При обстреле эта сторона улицы об... наиболее опасна!» Не влезай, убьет. Хранить в местах, недоступных для детей. С горки не спускать. Не сифонь закрой поддувало. Пользуясь лебедкой, не тяни за конец. Не оставляй секретных документов в местах, не обеспечивающих их сохранность и доступ к ним посторонних лиц. Хватит тебе, сказал богатырь, без того тошно. Потому и кричу, что тошно, оправдался Гамункул. Если впереди кто есть, пусть бережется. Они, как меня увидят, сами разбегутся, сказал Жихарь. Не забыли, поди, как я их тут бушлатом по зоне гонял. Кого гонял, не понял Колобок? А Паханов. Это такие вроде людей. Хотели нам с Яртуром прописку устроить. Я сперва от не уберегся, два зуба потерял. А потом ничего, загнали их под нары. Потом еще много чего было. Барак спалили. Кума в женскую зону забрасывали Вертухаев петушатник посадили У них петух, представь себе, ругательное слово Слышал бы о том мой Будимир. Меня почетными наколками наградили Чистые дикари, блин, поминальный Теперь не выведешь а -а -а. Авторитетами стали, уточнил Колобок Вроде того Ай, даже вспоминать неохота, скривился богатырь Мироед надеялся, что мы оттуда живые не выйдем Вышли, как видишь Совершили все, что положено Тоже это за страна такая? Никогда не случалось сюда закатываться. Вот и хорошо, что не случалось. Тут за хлебную пайку запросто могут голову оторвать. Я тоже нынче всю дорогу размышляю, что за страна? Не мое ли многоборье таким было? Или еще будет? Ущелью пошел низовой ветер, разогнал дым. Впереди тоже прояснилось, показались широко распахнутые железные ворота, столбы, с которых свисали матки ржавые рваные проволоки, длинные приземистые здания с узкими зарешеченными окошками. «Никого не видно», — объявил Колобок. «Это даже хорошо», — сказал Жихарь. «А то бы набежали. Есть бацилла, есть подогрев, есть ханка». «Должно быть, все здешние обитатели вслед за нами рванули в побег». «Сто лет назад», — добавил Гамункул. «Тут все старое такое, трухлявое». Посмотрим, сказал богатырь Он свернул к ближайшему зданию Раскидал доски прогнившего крыльца Взялся за дверную ручку Ручка отвалилась Сама дверь упала внутрь Действительно, сто лет, сказал жихрь Только воняет Богатырь вошел в проход между нарами Поставил сундучок на пол Огляделся Не задержались мы тут, хихикнул он «Из-за нас сюда даже хотели целое войско ввести на железных ползунах!» Послышался какой-то шорох и гудение. «Ай!» – пискнул колобок. «По мне кто-то ползет!» Жихер мигом подхватил ношу, выскочил наружу, отбежал подальше и только тогда стал отряхиваться. «Как же я забыл!» – приговаривал он, с омерзением колотя ладонью по плащу. «Клопы-то остались! Новых постояльцев зажидаются!» На ближайшем столбе уныло висел колокол без языка. Жихарь толкнул столб рукой, желая уронить. Но столб не упал, а из колокола кто-то запел. Не такой уж горький я пропойца! Хотя по голосу было слышно, что именно такой. Где же мироед, сказал колобок. время поджимает. Да он сюда редко заглядывает. Его любимые места лежат подальше. Давай-ка бегом, а то... Жихарь подчинился и побежал. Иногда перебрасывая сундучок из руки в руку. Что это, жихарка? Это другой лагерь. А это печи. Тут людей жгли, на мыло переводили. Дальше еще страшней. Были там и деревья, увешанные скелетами, и многоместные виселицы, и жилетные, железные клетки с обугленными костями. И непонятные, но страшные устройства, которые ничего хорошего явно делать не могли. На ветру звенели ржавые цепи, скрежетали зубчатые колеса, рассекали воздух исчерпленные лезвия. «Может, это и хорошо, что мироед у вас память забрал», — сказал Колобок. «Как вы через все это прошли?» А считали за чужой сон, вот и прошли. «Он нам хотел показать, что с человеком можно сделать, но брат-то гордый, а я вредный». Всех убили, одни остались, догадался Колобок. Да не всех. Всех и не надо, только главных. А там люди сами сообразят, как дальше жить. Вот бы всех начальников перевешать, вспомнил Жихарь свою давнюю мечту. Князей особенно, сказал Гамункул. Жихарь перешел на шаг, чтобы маленько отдышаться. А что, сказал он? «Я бы и сам в петлю залез, как бы знал, что все прочие владыки поступят точно так же. За свободу людей можно и пострадать». «Никак ты ума не наживаешь», — сказал Колобок. «Учит тебя судьба, учит, никакого толку». Жихарь сделал вид, что не услышал или не понял. «А вот отсюда начинается такое, чего быть не может. Раки свистят, медведи летают, за комаром с топором бегают». Реки вспять текут, огурцы растут такие, что зарезаться можно. Папоротник круглый год цветет, уши вышелба растут, яйца курицу учат. Тут ты собирал я полуденную росу. Поглядеть бы, загорелся колобок. Сам же говорил, некогда, но на обратном пути непременно полюбуемся. Сам жихарь, хотя и вспомнил, что с ним тут творилось, разбирать эти воспоминания не хотел. Он хотел только, чтобы все поскорее кончилось, все равно как... То ли дело была обратная дорога. Через жаркие страны и иные земли. Вот где потешились. «Ти же мироед рассуждал он слух. «Может, послушал нас, перепугался и сбежал мышиную норою собачью тропою?» «Боится, что опять зевло набьют». «А мне-то его даже жалко!» – пустел Колобок. «Ходит, ходит по свету. Ни родных, ни друзей. Сеет, сеет зло, а Ничего не сходит».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 Дай-ка я в сундучок загляну, потребовал колобок. <звы> богатырь остановился, поставил ношу на колено и приоткрыл крышку. Ой-ой-ой, сказал гомункул, время исходит. Бросаем эту еду и прячемся в складках местности. Грохот не прекращался, и богатырь вдруг понял, что никакая это не гроза. Смех доносился сверху. Каменный, раскатистый, леденящий душу. Жихарь посмотрел вверх и понял, что перед ним отнюдь не горы, а ноги в начищенных сапогах. Над сапогами уходила в вышину и остальная душа, а голова различалась уже с трудом. «Нашли!» – с великой радостью воскликнул Жихарь, словно бежал спасать заколдованную царевну. «Никуда он не прятался, проявил личное мужество, решил спасти ее честь». Фу, ты, ты с честью пасть!» «Эх, тебя разнесло, приятель!»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 Ой, «Ну, чем пожаловал? Опять за людей просить? Нет им моего прощения на этот раз!» «Да разве ж я тебя когда о чем просил, удивился же!» «Вот ты просил отозвать петуха Будимира из своего брюха, это было!» «Только зря я тебя тогда пожалел! Культя появить!» «Мы-то думали, поймешь, осознаешь, повернешься к людям всей душой, перекуешься, займешься полезным делом, каналы в земле прогрызать начнешь!» Время, время! тихонько подсказал колобок. Ну, наглец, сказал Мироед, знаешь, что смерти нет, вот и наглеешь. Так я насчет этого и пришел, обрадовался, Жиха. Если ты, как говорят, смерть проглотил, то же тогда у меня в сундучке обретается. Мироед озабоченно ощупал брюха. Да, нет, на месте, сказал он. Впрочем, что это я тебя слушаю? Ради чего? Кто ты такой? А я вот кто! воскликнул Жихари распахнул плащ. Поверх рубахи у него на груди была приживлена булавками алая пеленка с черной буквой С в сплюснутом пятиугольнике. Мироед даже отступил на шаг. Э! -э, -э узнал?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 «Да, брата!» – крикнул Колобок. «У меня вон золотые зубы, и то не хвастаюсь. Давай!» Жихарь метнулся вперед, держа сундучок на вытянутых руках. Он чуть было сам не улетел в развершуюся бездну, но Мироед успел сократить глотку, и сундучок застрял у него в пасти. Мироед замычал, задергался и стал знаками просить Жихаря вынуть стальную затычку и насулил ему на пальцах множество благ земных, а Колобку зубы из самоцвета.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 с луны богатырь не слышал. Почувствовал только, как застучали по спине мелкие камни, а потом прилетели очень даже крупные. «Болит!» – подумал жихарь. «Опять болит!» «Ой, да ведь все болит!» «Давно я никакой боли не слышал, ведь за это время и ударялся, и мы голом купил ковшами, и прошел он сколько!» Он попробовал приподняться на руках. Гранитная плита соскользнула со спины и краем шарахнула по мизинцу. Богатырь заорал и потащил пришибленный палец в рот. Во рту стало солоно. Вот скотина человеческая неуклюжая, проскулил внизу колобок. Тебя спасать меня велено, а не давить. Вся корочка потрескалась, чуть не переломился. Кровь течет, не слышал его житой. Бежит по жилам жрать охота пить охота жить охота значит смерть пришла рассудил колобок и выбрался из под обломков каптанчик новый сошьете сварливо добавил он из рытого бархата за ваш счет шел в похота разоделся как на гулянку сказал и вытащил ноги ощупал их и застонал потом посмотрел на гомункула и расхохотался тут походил сейчас на пресловутый первый блин Ну что, герои, раздался веселый звонкий голос. Ходить можете? На краю ямы стояла девчонка в сарафане. Жихарь протер глаза от каменной пыли. Девчонка была хорошенькая, тоненькая, белозубая. Цветы на сарафане все время менялись. Только что были ромашки, а теперь уже на глазки, а теперь цвет шиповника. Здорово, сказал Жихарь. Ты, что ли, смерть будешь? Нет, засмеялась девчонка. Смерть вот какая. И сразу же превратилась в высокую старуху с белым лицом в сером балахоне. Все зубы у старухи были наружу. Вот я какая, сказала смерть хрипло. Признали? Жихарь погрустнел. Не убереглись мы, значит, сказал он. Ну, «Веди! Вот тебе рука!» Он ухватился за протянутую голую кость, и под его пальцами кость снова обросла молодой крепкой плотью. «Признали?» — снова спросила девчонка. «Так ты, значит...» «Да!» — крикнула девчонка и закружилась вокруг него. «И она, это я! И сама я, это я!» «Как же ты до сих пор не понял?» Она достала из-за спины ту самую бесполезную покупку — серп на цветущей ветви. Потом подскочила к богатырю и поцеловала так, что стихла всякая боль. Сгинула усталость, расправились плечи и загорелись очи. «А меня, а меня!» – подпрыгивал плоский колобок. Девчонка опечалилась. «Второй раз по-другому поцелую» – предупредила она. «Знаю!» – понял, кем мужик. «А хочешь, совсем за тобой не приду?» Раньше бы обязательно сказал, хочу. Но я же не Кощей. Умница, сказала она. А Кощей мне так жалко стало. Уж он пригожий». Только ты смотри, сказал Жихарь, Предупреди как-нибудь. Чтобы мыши одежды изгрызли, засмеялась девчонка. Ладно, будет тебе знак. А я-то, а я-то! надрывался колобок. Она подняла гомункула и звонко чмокнула промеж изюминок. Колобок немедленно округлился, зарумянился и начал пыхать жаром, словно только что из печки. «И еще», — сказал Жихарь, — «я Артур. С ним как теперь будет?» Перед ним снова возникло безносое и белое лицо. «Я его забрать не могу», — сказала смерть. И вздохнула уже девчонкой. «А я его на свете оставить не могу», — сказала Жизнь. Придется ему теперь спать на невидимом острове до тревожного часа. Ладно, заговорилась я с вами. У меня ведь столько дел накопилось. Души вынимать и души вкладывать. Сеять и убирать, валить и поднимать, сушить и соками наливать, губить и родить, из земли вытаскивать и в землю загонять, жечь и леденить, ранить и лечить, здороваться и прощаться, встречать и провожать, расцветать и вянуть. А что с мироедом-то, решил уточнить жихарь? Ему теперь долго придется себя по кускам собирать. Жихарь кивнул, но с большим недоверием. Ну я пошла. Спасибо за все. Погоди, крикнул богатырь. Нам ведь по дороге. Девчонка округлила глаза. А касата, напомнил Жихарь. Беломорью не бойся. Три ночи на пролом точилом наяривал. Девчонка развела руками. Ну ты парень гораз, сказала она. Никак от тебя не отвяжешься. И подмигнула.